кредиторами Он пачкает Александра Дюма, который оплачивал ему месяцы его путешествий и не раз закрывал глаза на исчезновение принадлежавших ему сапог, которые юный Иван Анжельгом носил из к автору Антони. Александр до ответа ему не снизошел. Он работает, не покладая рук. В 1837 году у него в работе два романа и трагедии. Каллигула дал своей лошади звание консула. В церкви ларана Франкони имеется ученая лошадь по имени Адольф. Анисэ Буржуа предлагает Александру написать калигулу где главным персонажем был бы Адольф. Мысли интересны, и не исключено, что религиозности своей понравится папе. Но через 10 дней Адольф ломает ногу, его пристреливают, и мысли повисают в воздухе. Между делом Александр приходит к выводу, что для цирка ему следует написать не буфонаду, а большую трагедию, о которой он мечтает со времен Италии, которая сделает из него классика романтизма, и в перспективе сможет развязать новое сражение за Генриха Третьего. Аниссе Буржуа уклоняется, его можно понять. Александр решил, что пьеса должна быть в стихах, но в конце концов они получились не такими же плохими. Возможно, Нерваль оказал ему ту же услугу, что некогда Гюго и Виньель для Христины. Износившийся автор снова почуял попутный ветер в парусах. Комедия Францесс спрашивает, на каких условиях согласен он вернуться в отчий дом. 5000 тысяч вознаграждения и ангажемент для актрисы, в которой я заинтересован. Увы, речь идет не о Виржинии, вернувшейся в Санкт-Петербург, а о пузатенькой иди которая получает роль в амплуа героини лишь на шесть месяцев, хитрецы из комедии «Францесс» тоже не лыком шиты. Фердинанд возвращается из Германии влюбленным. Порой государственные интересы не уступают в противоречии с чувствами, ибо Елена Мекленбургская-Шверинская хороша собой, образована очень любит Гюго. Единственная загвоздка в том, что она протестантка. Либерала Фердинанда это не смущает. Свадьба будет отпразднована по обряду двух религий. В Палате Пэров это вызовет парламентский запрос с позиции католицизма от Дрёбрезе. Фердинанд, самый любезный из своих улыбок, ответит на это, что свобода вероисповедания гарантирована хартии, и что он не видит причин, по которым должен быть исключен из завоеванных прав. Этот молодой человек становится от часа к часу все более интересным. Церемония назначена на 30 мая. Александр, разумеется, приглашен. В качестве свадебного подарка Фердинанд дарит ему орден почетного легиона, а Гюго получит в легионе офицерский чин. По поводу Гюго Фердинанд специально консультировался с Александром. Что ему подарить в благодарность за сборник стихов, который тот только что послал будущей герцогине Орлеанской, табакерку или перстень с бриллиантами? Александр ласково качает головой. Так поступил бы любой другой принц и сам мансиньор герцог Орлеанский. Но мой герц Орлеанский не такой, как все. Он единственный. Фердинанд с этим согласен, но что же дальше? Картина Делакруа у Александра их три. И было бы справедливо, чтобы у Гюго -Гю была хотя бы одна. Фердинанд предоставляет ему полную свободу выбора. Александр думает о марино Маринофольеро. Произведение столь подробно описано критиками, что Делакура не мог его продать. Теперь он страшно привязался к картине и вовсе не хочет ее лишаться.